...для мухи с кумулятивным подкалиберным зарядом. «Муха! От винта!» Громко заорал я, тщательно прицеливаясь и нажал на курок гранатомета. Огненная струя вырвалась и ушла прямо в спину гиганта. Насладившись глушительным ревом боли, я откинул в сторону пустую тубу гранатомета. Для верности швырнул вниз еще парочку термитных гранат. Перезарядив автомат, я не поверил собственным глазам. Танк выпал из облака дыма с огромной кровоточащей дырой в спине и стал прямо взбираться на второй этаж прямо по гаражу, стараясь добраться до окон, которые мы с Тихоном обороняли. Руку чуда не было, зато были две пары сильных и цепких ног, которые он использовал с невероятной ловкостью. Гильзы из подствольника со стуком падали на пол одна за другой. Злые автоматные очереди чертили кровавые линии на пупорчатой плоти. Но казалось, ничто на свете не в силах остановить целую тонну жгучей ярости и кровожадности. Когда одна пара ног танка просунулась в окно, я рубанул по ним мечом, смахнув несколько цепких пальцев. «Пора сменить дислокацию, святой отец!» – пробормотал я, отступая в вглубь комнаты. «А как же кирпичные стены, решетки и остальные двери?» – насмешливо спросил Тихон. «Да черт с ними, пошли!» – заорал я, хватая его за рукав, но он вырвал его из моих рук. Ты иди давай, Алешин, помоги Дэну и Сокулику. им там, наверное, жарко приходится». Толкнув меня в грудь, он быстро закрыл у меня перед носом дверь и запер на задвижку. Тихо, ты чего?» – удивленно выкрикнул я, барабаня прикладом о от двери. «Открывай!» Первый этаж потерян безвозвратно. Оборона прорвана. Прямо на меня из дыма выскочил с упущенными глазами Дживо Харлаев, бросая мне под ноги ручной пулемет. «Алешин, я еще слишком молод, чтобы умирать, только не здесь, не таким отвратительным образом. Лучше уби меня своим мечом, по крайней мере, это не так страшно». «Да пошел Я оттолкнул его с дороги. Следом за ним по лестнице медленными шагами поднимался угрюмый Шепард. От бедра, стреляя с пулемета по наступающим рядам мертвецов, пока пулемет не защелкал в холостую, закончились патроны. Я оттолкнул Дэна себе за спину и сам что из силы пнул ботинком по синейшей физиономии зомби, уже собравшегося отхватить кусок плоти от ноги Дэна. Мычащая чучело опрокинулась спиной назад и покатилась по лестнице вниз, сбивая остальных с ног. Сразу же возникла куча мала, дав нам время отступить. Весь первый этаж заволокло дымом, пропавшим горелой мертвичиной. Среди огня метались объятые пламенем силуэты. Пустотелы и пули со смещенным центром тяжести выкашивали наступающих десятками, порой попадая в ногу или руку, а вылетая из затылка или спины, при этом выдирая приличный кусок плоти. Я сам видел, как очередь из моего автомата разворотила двум жмурам грудные клетки, а пули, изменившие траекторию, оторвали им руки. Когда мы истратили весь боекомплект для автоматов, то взялись за пистолет и дробовики. Оборона окончательно рухнула, когда наступающие занялись окнами. Некоторые решетки, не выдержав на напора сотен рук, попросту оторвались, открыв путь к нам в тыл. Отбросив теперь уже бесполезный автомат, я мощным ударом клинка разрубил зомби от плеча до задницы, а второму хирургически точным ударом рассек череп на две доли. Катана не требовала патронов, и каждый удар был в целом фатален. Одно неудобно, особо не размахнешься в узком коридоре. Короткими тычками протыкая тела наступающих, я проворачивал лезвие, и потом резко выдергивал вверх или вниз, разрубая тулы еще некроморфа на части. Весь коридор заполнился дергающимися кусками плоти. Многие зомби, лишившись рук или ног, продолжали ползти. У меня постепенно стали уставать плечи и затекать руки. Я и так попеременно орудовал клинком то правой, то левой, чтобы руки успевали отдохнуть. «Лез на крышу, я придержу!» – выкрикнул за спины Дэн, вставая на мое место. Пяти выстрелами из пистолета ТТ он поразил пять бледных лбов, временно расчистив мне путь на пожарную лестницу, ведущую прямиком на крышу. «Берегись, толстяк!» – предупредил я Дэна, наткнувшись взглядом на гнусную физиономию болотной нежити, с ревом бегущую к нам по темному коридору. Выхватив из-за пояса заветный и безотказный револьвер, я разрядил все семь патронов в жирную рожу, тем самым спасая себя и Дэна от жуткой участи попасть под напор парализующей слюны. Толстяк исторгнул из слюнявого рта зеленую гадость, которая окатила голову поднимающихся по лестнице зомби. Смотря на нас своими свиными глазками, он неожиданно сорвался с места и помчался прямо на меня, расставив на ширину коридора свои пухлые короткие ручонки. «Не смеши, морячок!» Зло ухмыльнулся я, вытряхивая из-за пояса первый попавшийся ствол. Выстрелив в ворзинутую пасть сигнальной ракетницей, несколько раз для верности скупо махнул катаной, и отрубленная голова толстяка запрыгла по полу. Тело по инерции пробежало мимо меня и, проломившись сквозь декоративное ограждение, упало на первый этаж прямо в бушующий огонь. Барбекю по-шекотански. следующий? Мимо моего виска со свистом пролетела бутылка коктейля Молотова, и лестница, которую мы обороняли, мгновенно занялась жарким пламенем. Как только из огня выбегало чучело, я тут же наносил ему удар мечом, шаг за шагом отступая назад, пока не уперся спиной в стену. Все труднее становилось дышать. Жар был таким невыносимым, что я едва не терял сознание. Но паника недопустима. Достаточно чуть-чуть поддаться страху, и организованное отступление превратится в паническое бегство. Даже в такой ситуации нужно сохранять спокойствие. «Где Тихон?» – спросил меня Шепард, яростно взламывая люк на крышу. Он закрылся в комнате, решив придержать главного монстра, чтобы нам не мешал. «Какая глупость! Мы же его ждать не будем, давай залезай по одному!» Потратив минуту на перезарядку своего револьвера, я спрятал меч в ножны. Взбираясь по раскладной лесенке на крышу, я вырыгался, когда мне в щекотку вцепились сильные руки и с нечеловеческой силой поволокли в задыменный коридор. Стукнувшись лбом о пол, я с трудом перекатился на спину. Выставив перед собой руки, успел придержать капающую слюнями вонючую пасть, готовую впиться в глотку гнилыми зубами. Не без труда протиснув между щелкающими зубами ствол револьвера, несколько раз нажал на курок с удовольствием наблюдая, как черепная коробка разлетается на куски. Выстрелив второму зомби в лоб, спиной назад заполз в первую попавшуюся комнату и быстро задвинулся с за собой щеколду. В дальнем углу, сразу за детской кроваткой, стучал зубами живого Харлаев, бледная от страха. «Ты еще здесь!» – поразился я, подбегая к нему и хватая за шиворот. «Живо к окну!» «Не нужно было здесь останавливаться!» – словно заводной повторялся Соколик. «Я ведь вам говорил, это дурацкая идея, но вы никогда меня не слушаете!» Я следом за ним вылез на карниз и быстро посмотрел вниз. До земли метров десять, но прыгать вниз, рискуя сломать ногу, я не решился. Вся травяная лужайка перед домом кишила сотнями облезлых тел, жадно тянющих к нам руки. Взбираясь по водосточной трубе, следом за Бахой, я с тоской понял, что Тихон скорее всего погиб. Из окна комнаты, где он остался, вырвались черные клубы дыма и языки огня. С благодарностью, ухватившись за протянутую руку Шепарда, я перевалился через низкий бортик и устало лег на плоскую крышу. Когда несколько зомби порезали следом за нами, их головы появились над краем низкого ограждения. Я махнул катаной и срезал верхушки голов, брызнувшие темной слизью. «Сколько вас понабежало, черт вас дери!» – пробормотал я, смахивая с лезвия кровь. тоже вас всех хоронить-то будет?» «Эй, а мне помочь никто не желает! Есть там кто живой!» Мы подбежали к противоположному краю крыши и радостно затащили к себе прокопченного и кашляющего Тихона, который с трудом выбрался из самого верхнего окна флигеля. Сердито охлопывая тлеющую бороду, он так и не выпустил из рук свой забрызганный кровью тесак. Видать, ему пришлось здорово поработать, раз он был по локоть в темной гадости. Как там уволен, прикончил его? С кислой улыбкой поинтересовался я, с тревогой заметив свежие раны от укусов на руках Тихона. Если мои подозрения верны, святой отец теперь наравне с нами и тоже инфицирован радостью жизни. Это была плохая новость. А отрубил ноги, а без них он словно калека немышный. А это еще что за страх божий? Прямо под нами с оглушительным грохотом разлетели торки гаража. На проходящую рядом с домом улицу влетел на полной скорости рычащий бронетранспортер, давя колесами всех, кто попадается на пути. На наше удивление машина не останавливалась и стала быстро удаляться, пока не скрылась за поворотом. Мы не могли поверить, что люди нас бросил. «Я знал, что ему нельзя доверять!» – взвыл Ижево Харлаев. «Это не по-товарищески!» «Заткнись, блять, чья бы корова чела, грубо оборвал я. «Глянь лучше туда!» Указав на дальнюю часть проселка, я постарался унять нервную дрожь. Все пространство вплоть до дальних холмов покрыли собой наступающие со всех концов города зомби. Уже сейчас вокруг дома объясновалось больше тысячи, а что здесь будет через час? Привлеченные шумом мы увидели, как на противоположной стороне дома между домов снова мелькнул бронетранспортер, на этот раз подъезжая к дому с черного, а не с парадного хода. Я облегченно перевел дыхание и улыбнулся, когда сообразил, что лютый и не думал бежать. Просто сделал круг и зашел в тыл. Остановившаяся машина стала бить из автопушки прямой наводкой, расчищая нам путь. Шепард первый сиганул вниз, удачно свалившись в бассейн, заполненный дождевой водой. Кашлей фыркая, сделал нам знак следовать его примеру. «Не буду, слишком высоко», – заупрямился Дживахарлаев, однако грубо схвативший его за шивор и Тихон просто и без изысков толкнул его вниз, добавив сапогом под копчик. Я встал у края крыши с автоматом Дэна и, выставив оружие на одиночный режим, стал поражать голову ринувшейся к бассейну зомби. Тихон спрыгнул вниз. Когда все выбрались на твердую почву и заняли круговую оборону, количество убитых некроморфов стало расти. Живей, Алеша, не тяни!» Раздались снизу возгласы. «Мы прикроем, прыгай!» Под мощным ударом снизу крыша позади меня вспучилась, как после взрыва снаряда. Из дыры сначала выполз один из зомби, которого я уже пристрелил, а следом за ним и недобитый отцом Тихоном отвратительный монстр, которого я про себя называл танком. Его голова разверлась на четыре части, словно доля апельсина, и обнажила тысячи мягких зубов, а кругу разорвал огонь Протискивая сквозь дыру, чудовище, словно отвратительная личинка, тянулось ко мне всем телом, когда я спрыгнул в бассейн. Погрузившись с головой в холодную воду, фыркая и отплевываясь, поспешно всплыл и широкими грибками поплыл к бортику. Над головой раздался рев боли, когда противотанковый комплекс ПТРК, так же как и автоматическая пушка и пулеметы бронетранспортера, стали нещадно кромсать пушу танка. Какой бы фантастической регенерацией не обладал мутант, выдерживать удары противотанковых ракет было не под силу даже ему. В бассейне буршились водопады крови и гнилого мяса, Промокший до нитки, я охватился со скользкой поручней бронемашины, когда она уже срывалась с места. Ввалившись внутрь десантного отсека, через верхний люк, я перебрался на переднее сиденье и быстро пересчитал всех, одного не хватало. «Где хед? Куда снова поделся этот сукин сын?» – яростно взревел я, исчез взглядом посланника. «Это уже, блять, издевательство какое-то!» «Плевать на него!» – отозвался с водительского места Лютый. «Неблагодарный ублюдок! Кинул нас в трудную минуту! помощь от него никакой, зато беспокойство выше крыши, блядь! Мы его доставили куда он хотел, а пусть дальше валит к чертовой матери!» «Лютый прав! Дальнейшая судьба Хета теперь не наша забота!» – поддержал его Дэн. «Этот парень еще нам даст фору! Давайте подумаем о себе! Баха, Тихон, что там позади видно?» Вроде оторвались!» – неуверенно сказал Тихон. «Хорошо, теперь триангулируем местоположение передающей станции». С азартом взявшись за работу, с радиосканером Тихон быстро обнаружил нужную волну. Сигнал четкий, низкомодулированный, направление север, а зиму сигнала северо-восток. Башенный пулемет в руках Шепарда заглушил голос Тихона. Гильзы застучали по стольному полу, градом обрушивая за шиворот в взвывшему бахе. Посмотрев в командный перископ, я поспешно взял в руки рычаги управления стационарным пулеметом «Корт», установленным снаружи. Прямо впереди нас навстречу бежала свора тварей, отдаленно похожих на безволосых гепардов, а позади них нагоняла по воздуху многотысячная стая существ, смахивающих на скатов с длинными шипастыми хвостами. Разрыв между нами быстро сокращался. «Не тормози, только вперед!» – заорал я лютому, когда тот стал маневрировать. Вдавив курок управления огнем корда, я чертыхнулся, когда пулемет после второй очереди заклинило, а в следующий миг лобовые стекла окрасились брызгами черной крови. Передовые ширинги твари разлетелись на куски, ударившиеся о на нашу броню в лобовом столкновении. На миг запаниковав, лютый вслепую стал выкручивать руль в сторону. Я в последнюю секунды дотянулся до баранки руля и вцепился в нее мертвой хваткой, не давая могучей машины вильнуть в сторону и перевернуться на бок. Удары сотрясали корпус один за другим, пока мы не проехали сквозь стаю, как раскаленный нож сквозь масло, и не вырвались на свободу позади всех, оставив за собой кровавые просеки на асфальте. Теперь понятно, почему по городу лучше передвигаться ночью, а не днем. Людские мутации были ужасны, но не так, как видоизмененная и расплодившаяся неразумная живность. Странное излучение радости жизни изменило не только людей, но и диких животных. Если первые хорошо чувствовали себя только ночью, Последние жили преимущественно дневной охотой. Наверное, летучие твари и есть крыланы, о которых предупреждал голос по радио. Мутация летучих мышей. Эти, похоже, тоже были кровососами. Стая крыланов развернулась в полете и даже не думала оставлять нас в покое. Безволосые бегуны при близком рассмотрении оказались всего лишь мутировавшими собаками. Большинство из них погибало под колесами. Но многие стали осторожней, в бессильной ярости терзая нашу поклажу снаружи. Зацепившись длинными когтями за корпус бронетранспортера, эти мутанты прилипли как банный лист к тазу. Чтобы избавиться от незваных пассажиров, Шепард стал быстро вращать башни и лвить их в прицел автопушки. Когда кто-либо из них оказывался на мушке, следовала короткая очередь. Это продолжалось значительное количество времени, пока твари внезапно не прыснули в разные стороны. Дальше мы поехали по подозрительно опустевшей улице. Я с тревогой наблюдал за показаниями биосканера. Над нами кружила огромная стая крыланов, но нападать не спешили. Скорее бы вечер. В тьме им будет значительно труднее атаковать, так как, судя по всему, у этих тварей было плохое зрение. «А вам не кажется, что будет совсем не лишним, если Алешин испытает свое чудо-оружие?» «Что ему подарили докеры», – внезапно предложил Джива Харлаев, а в глазах остальных мелькнуло одобрение. «Какой нам прок от этого оружия, если мы не можем его использовать?» «Сейчас самое время для проведения испытаний. Другого раза может не представиться». «А, Соколик на этот раз родил дельную мысль», с легкой неприязнью сказал Лютый. «Кто знает, на что способна эта стая. Думаю, никто из вас не хочет выяснить это на себе». Пожав плечами, я нехотя извлек из сумки прибор докеров и перебрался с ним в десантный отсек. Убедившись, что снаружи никого нет, высунулся по пояс через верхний люк и направил ствол вверх. Глубоко вдохнув, вдавил курок и невольно напрягся в ожидании выстрела. Я ожидал чего угодно, вплоть до термоядерного всепожирающего пламени и молний, но только не тонкий лучик толщиной с нить, вырвавшийся из навершия линзы. Посветив лучом в центр стаи, я терпеливо считал секунды, ожидая, когда хоть что-нибудь произойдет, но все напрасно. Либо это излучение не действовало на нежить, либо, что наиболее вероятное, аппарат неисправен и нам отныне бесполезен. На мысль о неисправности наводили отсутствующие на устройстве детали и проводки с голыми клеммами, которые крепились к корпусу. Несколько направляющих, словно для оптического прицела, выемки для стационарного крепления на специальных держателях. А еще забитый грязью порт, соединяющий устройство с отсутствующим девайсом. Если это когда-то и была частью неведомого оружия, то весьма специфическим и мне совершенно незнакомым. Пожав плечами, я разочарованно выключил излучатель и спустился в десантный отсек. Похоже, она неисправна, наверное, испортилась или разрядилась за годы бездействия. Через минуту я кубарем летел на пол, когда ударная волна оторвала от асфальта нашу бронемашину и чуть не зашвырнула на обочину дороги. Гулки и взрывы сотрясали корпус такой силы, как будто великанская дубина лупила нас прямо по мозгам. С трудом добравшись до бойницы, я на мгновение отодвинул заглушку и посмотрел наружу. Высотное здание у края дороги полыхнуло всеми цветами радуги и в облаках бетонной крошки осело на землю. Позади нас целые кварталы равнялись земле в фонтанах огня и пыли. Неведомое нечто мешало мосты, дороги и старые дома в одну кучу. Холмы, на которых был построен город, прекрасно отражали ударные волны, еще больше усиливая творящийся вокруг нас огненный ад. В серых небесах рвались солиты тысячи слепящих огней и розчерков, почти в один миг испепеливших всю стаю крыланов. Резкие свист и заставили каждого из нас вжать голову в плеч, когда машину снова подбросила вторая волна взрыва. Лютый, как сумасшедший, крутил баранку, объезжая глубокие воронки в асфальт. Машину было все труднее удержать на дороге, и мы съехали с ним. «Лешин, что ты опять натворил?» в ужасе вылуджива Харлея, вкатаясь по полу. Пять минут назад, бухта Золотой Рог. Тишину покоя командной рубки флагмана Александра Невский Нарушила живший пульт боевого контроля, засверкавший в темноте как новогодняя елка. По запленным экранам боевых пультов быстро пробежали цифры и графики.